Друг, помощник, коллега, работник. За эти годы Пахарев почти ничего не узнал о ней самой, кроме того, что единственный сын ее, пограничник, потерял руку в одном из дальневосточных инцидентов 69-го года. Опять генерал подумал, сколь многим он обязан Женечке. И это не уязвляло достоинство напротив. Было бы куда хуже, если бы он волок все один, а кругом только Белков да жена с дочкой. «Как приятно быть многим обязанным хорошему человеку!» «Как приятно, когда тебе помогает тот, кто дорог!» Генерал машинально пригладил волосы чуть потной ладонью и распахнул дверь, держа коробку в руке. Женечка встрепенулась, подняла глаза от неизбывных бумаг. «Э, «Женечка», — проговорил пахарев, широко шагая к её столу. Она встала. Он подошёл и неловко протянул коробку. «Поздравляю вас с двадцатипятилетием два раза». Выдал он придуманную месяц назад фразу. В её глазах мелькнуло недоумение. Потом она порозовела, как молодая, и смущённо засмеялась. «Степан Филимонович, ну что вы? Стоило ли?» Она хозяйственно перевернула коробку. И Пахарев, отметив это движение, подумал, что его замечательная Женечка считает каждую копейку в течение многих, многих лет. Близоруко прищурилась «Боже, правый, 40 рублей!» Генерал приходил в себя. Ей явно приятно. Это главное. «Я желаю вам миллиона благ, и главное, чтобы вы не старели». Без подготовки неожиданно для себя продолжил он. «Не смейтесь, это из корыстных побуждений. Без вас здесь все развалится. За эти годы вы не старели, отнюдь. Взываю к вашему патриотизму, к чувству долга. Прошу. И впредь да будет так». «Складно получилось», — с удовольствием констатировал он. Он уже забыл, когда говорил без подготовки. Пожалуй, в подполковниках уже почти не говорил. Она достала из сумочки платок и промокнула глаза. «Благодарю вас, Степан Филимонович», — сказала она, моргнула, подняла блестящий взгляд. «С вами работая просто невозможно стареть». «Женечка, не надо про меня. Нынче же ваш день». Она тепло улыбнулась, кивнула, и до Пахарева вдруг дошло, что она и впрямь не постарела. Лишь щёки чуть втянулись, да глаза стали щуриться. Такого уважения, такой нежности он не испытывал ни к одной женщине. Никогда. Женечка посерьёзнела и собралась сказать что-то явно деловое, но генерал перебил. Он не хотел, чтобы эти минуты кончились. Не хотел дел, не хотел быть генералом. «Всё-всё», — сказал он, — «не то что день, вечер на исходе, Женечка». Ему было приятно произносить её имя. «Идёмте отсюда. Никаких больше дел». И растворил перед Женечкой дверь. Она сказала «Благодарю вас», и вышла в сумеречный коридор. Генерал за ней. Но вынужден был остановиться вдруг и повернуть назад, пробормотав «Виноват». Вернулся, взял портфель, запер кабинет. Всё перезабыл. Всё главное перезабыл. Женечка его ждала, но тепло ушло. Генерал это понял сразу, и сердце, ощутимое с утра, заломило сильнее. «Звонил Белков», — сказала Женечка деловито. «Касательно чего?» «Спросил, перекрашены ли стены приемной». «Простите?» Пахарев даже остановился. «Прошлый раз ему почему-то не понравился цвет». «По моему разумению, цвет прекрасный. А, собственно, какой?» Он не помнил. Цвет стен собственной приемной не помнил, а ведь только что вышли из нее. «Что вы ответили?» «Что не перекрасили, так как он не указал цвет замены. Он крикнул, что не шутит, и бросил трубку». Пахарев вздохнул. «Вот еще дичь!» — пробормотал он. «Степан Филимонович, что я хотел вам сказать...» Женечка замялась. «Вы как-нибудь намекните ему, или расплатитесь со мной в его присутствии. Ведь кофе, пирожки, колбасу... Я все покупаю на свои деньги в буфете, пока вы играете, а...» «Вы же сами видели, как он ест!» Пахарев молча нырнул рукой в боковой карман кителя, излёг портмоне и вынул оттуда 25 рублей. «Будьте добры принять пока», — сказал он. «Потом что-нибудь придумаем». Чуть поколебавшись и виновата заглянув ему в глаза, она взяла. «Опять платите вы, а не он». «Женечка, ну не надо так переживать!» — почти жалобно попросил генерал. «Прошу вас, игра продлится всего пять дней» машина ждала. Подвезти вас, спросил Пахорев неуверенно. Да нет, я трамвайчиком. Она остановилась, неловко зажав необъятную коробку под мышкой. И так уж шушукается по углам, то ли я подлиза, то ли совсем. Извините. Генерал беспомощно шевельнул длинными руками. В данном случае подлиза скорее я. Он постарался улыбнуться. В таком разе, до свидания. Он мучительно пытался сообразить, какими словами отогнать ее черные мысли об очередном визите полновластного хама. Но не находились слова, и Женечка вежливо простилась, чуть склонив голову, и пошла к проходной. «Сзади положительные ей двадцать лет», — подумал Пахарев, с тоской провожая Женечку взглядом. Дождался, пока она скроется, и медленно, вдруг погрузнев, заполз в машину. Достал ампулу с валидолом. «Домой» сказал ну грёма Тому было неспокойно.